Глава шестая. Дознание. Вплоть до того дня, на который было назначено дознание, Пуаро неустанно действовал. Дважды он о чем-то совещался с мистером Уэллсом за закрытой дверью и постоянно совершал долгие прогулки по округе. Меня обижало, что он не был со мной откровенен. Между тем я никак не мог понять, к чему он клонит. Мне представилось, что он, быть может, старается разузнать что-нибудь на ферме Рейкса, поэтому в среду вечером, не застав его в листу и коттедж, я отправился через поля на ферму, надеясь встретить Пуаро там. Однако его не было видно. Я заколебался, стоит ли мне заходить на ферму, и пошел обратно. По дороге я встретил престарелого крестьянина, который посмотрел на меня, хитро прищурившись. — Вы, видать, из Холла, верно? Глаза старика лукаво блестели. — Да, ищу моего друга. По-моему, он мог пройти этой дорогой. — Невысокий такой джент. Он еще, когда говорит, здорово руками размахивает, верно? — Ну да. Как его там? Бельгиец из деревни. Да, нетерпеливо произнес я. Значит, он был здесь? Ну как же, был и не один раз. Ваш друг, да? А вы, дженты из холла, все вы хороши. Он ухмыльнулся еще лукавее. А что, джентльмены из холла часто сюда приходят? Поинтересовался я как можно более безразличным тоном. Старик понимающе мне подмигнул. Один приходит часто, мистер. Не будем говорить, кто. Очень щедрый Джент. О, спасибо, сэр, примного благодарен, сэр. Я быстро пошел вперед. Значит, Эвлин Ховард права. Я ощутил прилив отвращения, подумав о щедрости Альфреда Инглторпа, сорившего деньгами старой женщины. Было ли в основе преступления пикантное цыганское личико или стремление завладеть деньгами? Скорее всего, отвратительная смесь того и другого. У Пуаро, похоже, появилась навязчивая мысль. Он уже несколько раз говорил мне, что, по его мнению, Доркас допускает ошибку, называя время ссоры. Снова и снова Пуаро повторял ей, что скандал, скорее всего, произошел в 4.30, а не в 4 часа. Однако женщина непоколебимо продолжала утверждать, что между тем, как она слышала голоса, и временем, когда отнесла чай своей госпоже, Прошел час, а может и больше. Дознание проходило в пятницу в деревне, в Стайлс-Армс. Мы с Пуаро сидели рядом, свидетельских показаний от нас не требовалось. Подготовка к дознанию закончилась, присяжные осмотрели тело покойной, а Джон Кавендиш его опознал. Затем он описал обстоятельства смерти матери и ответил на вопросы. Потом пошли медицинские показания. Все взгляды были прикованы к знаменитому лондонскому специалисту, который, как известно, считался одним из величайших авторитетов в области токсикологии. Его слушали в полнейшей тишине, затаив дыхание. В нескольких словах он суммировал результаты вскрытия. Его свидетельство. Освобожденная от медицинской терминологии сложных специальных названий сводилась к тому, что смерть миссис Инглторп наступила в результате отравления стрихнином. Судя по количеству яда, обнаруженного при вскрытии, миссис Инглторп должно быть получила не менее четырех четвертей грана стрихнина а может быть целый гран или даже чуть больше. Возможно ли, что она проглотила яд случайно? Спросил Коронер. Я считаю это крайне маловероятным. В хозяйственных целях стряхнин не используется, и на его продажу существует ограничение. Что-нибудь в вашем обследовании дает возможность определить, каким образом яд попал к жертве? — Нет. — Как мне известно, вы прибыли в Стайлскорт раньше доктора Уилкинса? — Да, это так. Я встретил в воротах машину, отправившуюся за доктором, и поспешил в дом. — Расскажите, что произошло дальше? Я вбежал в комнату миссис Инглторп. Она лежала на кровати, и все ее тело сотрясали типичные сильнейшие конвульсии. Она повернулась ко мне и, задыхаясь, произнесла «Альфред! Альфред!». Мог стрихнин находиться в чашке кофе, которую ей отнес муж? Возможно. Однако стрихнин – яд довольно быстродействующий. Симптомы отравления появляются через час-два после того, как он попадает в организм. При определенных обстоятельствах его действие может быть замедлено, но в данном случае они не имели места. Как я полагаю, миссис Инглторп выпила кофе после обеда часов восемь вечера. Между тем, симптомы не проявлялись до раннего утра, а это говорит о том, что яд был выпит значительно позже. Миссис Инглторп имела привычку в полночь выпивать чашку какао. Мог в нем содержаться стряхнин? Нет, я взял на анализ какао оставшееся в блюдечке. Он показал, что стряхнина там не было. Рядом со мной Пуаро тихонько хмыкнул. «Вы — Вы что-то знаете? — прошептал я. — Слушайте. «Надо сказать, — продолжал доктор, — я был бы немало удивлен другим результатом». «Почему?» Стрихнин обладает очень горьким вкусом. Его можно распознать в растворе один к семидесяти тысячам, поэтому скрыть стряхнин может только что-нибудь тоже сильно горькое. Какао для этого не подходит». Один из присяжных пожелал узнать, относится ли это и к кофе. Нет, вот как раз кофе имеет горький вкус, который способен скрыть наличие стряхнина. Значит, вы считаете более вероятным, что яд оказался в кофе, но по каким-то неизвестным причинам его действие задержалось? Да, но чашка из-под кофе была полностью раздавлена. Так что провести анализ ее содержимого не представилось возможным. На этом показания доктора Бауэрштейна закончились. Выступивший за ним доктор Уилкинс подтвердил сказанное коллегой. Он категорически отверг предположение о возможном самоубийстве, заявив, что хотя у миссис Инглторп и было слабое сердце, В остальном он находил ее абсолютно здоровой и обладающей жизнерадостным, уравновешенным характером. Такие люди не кончают жизнь самоубийством. Следующим был приглашен Лоуренс Кавендиш. Его показания не внесли ничего нового, так как в сущности он повторил рассказ брата. Уже собираясь встать и уйти, Лоуренс вдруг задержался и, несколько запинаясь, обратился к коронеру. «Могу я высказать предположение?» «Разумеется, мистер Кавендиш», — поспешно ответил тот. «Мы здесь для того, чтобы выяснить правду и с благодарностью примем любое предположение, которое могло бы способствовать объяснению случившегося и установлению истины». «Это просто моя идея», — заявил Лоуренс. «Разумеется, я могу ошибаться, но мне все-таки кажется возможным, что смерть моей матери не была насильственной». Почему вы пришли к такому выводу, мистер Кавендиш? Моя мать в день своей смерти и какое-то время до этого принимала тонизирующее средство, содержащее стрихнин. О, -о, -о" многозначительно произнес коронер. Присяжные, казалось, заинтересовались. По-моему, продолжал Лоуренс Были случаи, когда накопительный эффект лекарства, принимаемого в течение какого-то времени, был причиной смертельного исхода. Не кажется ли вам, что она могла случайно принять слишком большую дозу? Мы впервые слышим о том, что умершая принимала лекарство, содержащее стрихнин, в день своей смерти. Мы вам очень признательны, мистер Кавендиш. Вызванный повторно доктор Уилкинс высмеял его предположение. «Оно абсолютно невероятно. Любой доктор скажет вам то же самое. Стрехнин в определенном смысле яд кумулятивный, но он не может привести к подобной внезапной смерти. Ей предшествовал бы длинный период хронических симптомов, которые сразу же привлекли бы мое внимание». «Это абсурдно!» «А как вы оцениваете второе предположение, будто миссис Инглторп могла случайно принять большую дозу лекарства?» «Три или четыре дозы не привели бы к смертельному исходу. У миссис Инглторп всегда было большое количество этого лекарства, которое она заказывала в Тедминстере в аптеке Кут». Однако ей пришлось бы принять почти все содержимое бутылки, чтобы это соответствовало количеству стряхнина, обнаруженному при вскрытии. «В таком случае мы должны отказаться от версии стенизирующим, так как оно не могло послужить причиной смерти миссис Инглторп». «Безусловно, такое предположение невероятно». Присяжный, уже задававший вопрос о кофе, высказался, что мог совершить ошибку аптекарь, приготовивший лекарство. «Это, разумеется, всегда возможно», — ответил доктор. Однако и эта версия оказалась несостоятельной и была полностью развеяна показаниями Доркас. По ее словам, лекарство было приготовлено довольно давно, и ее госпожа в день своей смерти приняла последнюю дозу. Таким образом, вопрос о тонизирующем был исключен окончательно, и Коронер продолжал допрос. Выслушав рассказ Доркас о том, как она была разбужена громким звоном колокольчика своей госпожи и, соответственно, подняла всех на ноги, Коронер перешел к вопросу о ссоре, произошедшей после полудня. Показания Доркас по этому вопросу были в основном те же, что мы с Пуаро слышали раньше, поэтому я не стану их повторять. Следующим свидетелем была Мэри Кавендиш. Она держалась очень прямо и говорила четким, спокойным голосом. Мэри сообщила, что будильник поднял ее, как обычно, в 4.30 утра. Она одевалась, когда ее напугал неожиданный грохот как будто упало что-то тяжелое. «Очевидно, это был столик, стоявший возле кровати», заметил коронер. «Я открыла дверь», — продолжала Мэри, — и прислушалась. Через несколько минут неистово зазвонил колокольчик. Потом прибежала Дорка, разбудила моего мужа, и мы все поспешили в комнату свекрови, но дверь оказалась заперта. «Полагаю, нам не следует больше беспокоить вас по этому вопросу. О последовавших событиях нам известно все, что можно было бы узнать, но я был бы вам признателен, если бы вы рассказали нам подробнее, что вы слышали из ссоры, произошедшей накануне». «Я?» — в ее голосе послышалось едва уловимое высокомерие. Мэри подняла руку и, слегка повернув голову, поправила кружевную рюшку у шеи. В голове у меня невольно мелькнула мысль. «Она старается выиграть время». «Да, как мне известно, — настойчиво сказал Коронер, — вы вышли подышать воздухом и сидели с книгой на скамье как раз под французским окном будуара. Не так ли?» Для меня это было новостью, и, взглянув на Пуаро, я понял, что для него тоже. Последовала короткая пауза. Видимо, Мэри заколебалась, прежде чем ответить. «Да, это так», — наконец признала она. «И окно Будуара было открыто, не так ли?» «Да», — снова подтвердила она и чуть побледнела. В таком случае вы не могли не слышать голосов, раздававшихся в комнате, тем более, что люди были сердиты, и разговор шел на повышенных тонах. Собственно говоря, вам все было слышно гораздо лучше, чем если бы вы находились в холле. Возможно. Не повторите ли для нас всех то, что вы услышали? Право, не помню, чтобы я что-то слышала. «Вы хотите сказать, что не слышали голосов?» «О, голоса я, конечно, слышала, но не разобрала, что именно говорилось». Слабый румянец окрасил ее щеки. «Я не имею привычки слушать личные разговоры». «И вы решительно ничего не помните?» Продолжал настаивать Коронер. «Ничего, миссис Кавендиш».